глава 9 По плану моих оперативно-розыскных мероприятий я должна была еще приглядеть за сладкой парочкой вампирчиков, но время уже приближалось к четырем. Илья, наверное, успел договориться с какой-то Семеновной, а Галина выполняет свои непосредственные обязанности у очередного клиента. И потом она вновь отправится к венчику. Словом, можно пока не докучать им своим негласным присутствием. Основные их задачи я знала, но на душе было тревожно. Немного поразмыслив, я достала Костя. Помогите мне, косточки, определиться в своих дальнейших действиях. Я не знаю, разыскивать эту парочку или же отправиться к венчику». Выпала комбинация «33 плюс 20 плюс 1». Напрасная тревога. «Так это же просто замечательно, косточки. И все же доверяй, но проверяй. И мы это сейчас проверим». Я достала телефон и набрала номер сотовой Ильи. «Привет, молодой человек. Мой голос вы еще помните?» «Танечка, привет. Как поживают твои спинагрызы «Какие спинагрызы Не поняла я. «Ну как, какие ученики, конечно! Или они у тебя на уроках не только английский изучают, а и в пивнушку бегают?» Я засмеялась. Я как-то упустила из виду, что для Ильи я учитель английского. «А ты ядовитый малый!» «Да нет, я просто веселый!» «У тебя закончились уроки?» «Ну, в принципе, да. И вечером ты свободна, а то сбежал от меня, даже до свидания не сказала». «Шустрый мальчонка!» Я хотела его допросить, а он взял инициативу в свои руки. Я немного замялась. «Да, в общем-то, я кое-какие дела запланировала. Понятненько. А ты где сейчас, Илья? Чем занимаешься?» «Мне все-таки хотелось приблизиться к месту его нахождения, чтобы клуб в его сотовом принес мне определенную пользу». «Да у меня тут в одном заведении кое-какие дела бумажные, связанные с работой. Как раз собрался этим заняться. Ты как насчет вечерочка?» «В другой раз, Илюшенька, сегодня вода в море больно холодная». Я рассмеялась и отключила телефон. «Кости правы. Пока причин для особых волнений нет». «Все идет по плану и у них, и у меня. Так что не дергайся, Танька, и дуй к Венчику». Венчик удивился моему слишком раннему визиту. Он меня еще не ждал. «Ты чего, Танюх, случилось что-нибудь?» Волосы его были всклокочены, лицо помято. По всей видимости, бродяга расслабился на всю катушку теперь отсыпается в уютной берлоге на всю оставшуюся жизнь. «Ничего не случилось. А ты спишь вместо того, чтобы роль репетировать?» «А чего репетировать-то?» Это я просто к слову. Все-таки Кашпировский будет экспериментировать с твоей психикой. Тебе надо, так сказать, тренировать волю, во-первых, а во-вторых, научиться косить под подзгипнотизированного. Вот я как раз волю и тренировал. Отосплюсь как следует. Меня потом ни один Кашпировский не возьмет. Он сладко зевнул и прикрыл рот ладонью. Чай будешь? Я повесила пальто и выключила свет в прихожей. Я только что кофе пила. Паршивый, правда, но горячий. Давай лучше поболтаем, пока Галина не пришла. Мы с Венчиком прослушали еще две записи, которые уже имелись в нашей фонотеке по делу сладкой парочки и обсудили план дальнейших действий. «Понимаешь, Аякс, завтра я сорву их планы по обмену бабкиной квартиры, и тогда все свои усилия они направят на тебя. А я их еще и подстегну. Самым сложным будет не проколоться на сеансе Кашпировского». «Справлюсь», — спокойно, но твердо заявил Вениамин. «А вот я, уже испытав на себе воздействие Ильи, в этом уверена не была». Хотя тут совсем другое дело, ведь если быть честной до конца, то я вчера не слишком ты старалась оградить себя от этого самого воздействия. И тем не менее Венчик должен был морально готов ко всему и иметь на сопротивление больше сил, чем их может понадобиться. Я, Танюха, справлюсь, это не так уж и сложно. Ничего невозможного нет, и я удивляюсь, как они могут рассчитывать, что та старушка, поддавшись гипнозу, разом подпишет все бумаги. «Ты, Вениамин, газет не читаешь, сразу видно». «Почему же это не читаю?» «Читаю». «А что ж тогда вопросы такие задаешь?» «Со старухой у них другая тактика разработана. Илья уговорил ее показать попугая на конкурсе. Сама старушка, боже, одуванчик, разумеется, никуда поехать не сможет». Вот он и предложил ей подписать нотариально заверенное заявление, так сказать, заявку на участие в конкурсе. «Что ж ты хочешь сказать, что эта старуха совсем слепая, что ли? Не увидит, что подписывает, или она безграмотная?» «Нет, Венчик, она просто излишне доверчивая. Вернее, не излишне. Такими, собственно говоря, и должны быть нормальные, добрые люди. Просто времена сейчас такие, чаш шакала, как говорится. На каждого доверчивого и доброго обязательно какой-нибудь кровопийца отыщется. Вроде Ильи. Ты хочешь сказать, что старуха эту бумагу читать не станет, а просто распишется? Может и так. А может быть, Илья скажет ей, что очень спешит. Заверенный бланк взял у знакомого нотариуса, а заполнит его сам, по дороге. Старушке надо только подпись поставить». Поставит Анастасия Петровна свою подпись, Илья возьмет для отвода глаз клетку с попугаем и исчезнет в тумане. А через несколько дней необходимых Илье для операции с обменом или с продажей, не знаю точно, к старушке приедут добрые молодцы. Они погрузят на машину, несмотря на возражения бабушки ее облезлое имущество, и отвезут ее в какой-нибудь захудалый домишко с развалившейся печкой у черта на куличках. Там, может быть, даже нет света, и все. Это еще более или менее щедрый с их страны будет жест. Может быть, даже хуже. «Да это ясное дело. Сейчас всяких ухарей хватает. Фёдора, одного моего знакомого, тоже на вроде этой старухи кинули». «А уж старуху действительно ничего не стоит надуть». «Это кого я в твоих хоромах, что ли, видела?» «Ну, его, бедолагу». «Как же его кинули?» «Тоже примазался к нему один. Всё водочкой попаивал. Фёдор сам дурак, конечно. Попивал он. Вот на улице оказался. А представляешь, классный специалист по холодильным установкам. За пьянку с работы выперли». Он еще больше запил, в штопор вошел. Тут этот типчик-то и объявился. С другом все ходил, водку в дипломате носил ему и уговаривал пойти преподавателем в монтажный техникум. Тот в сильном подпитии подписал заявление на работу. Оказалось, что на обмен квартиры. Его в комнату в коммуналке переселили. Там еще трое таких же преподавателей оказалось. И все в одной комнате, как в общежитии. Представляешь? «А что же удивляешься тогда?» — спросила я. «Но ведь старуха ж не пьет. Разве человека в здравом уме на такого говоришь?» Я раздраженно махнула рукой. «Сам себе противоречишь. Чего попусту спорим? Поживем — увидим». Венчик обиделся на мой раздраженный тон, помолчал немного, внимательно рассматривая собственные руки, которые за время пребывания в цивильных условиях успели приобрести приличный вид. Потом не удержался и спросил. «А чего ж ты всю эту докатавасю со мной затеяла? Записывала бы на видеопленку надувательство старухи и вся недолго». «И чего б я добилась, дуря твоя башка? Что я могу записать? Их разговор о добровольном подписании заявления? И все? И с этим идти в милицию? Еще один человек останется без квартиры? Нет, это неприемлемо. Я хочу заставить Илью именно повториться. Если план не удастся, я имею в виду план по возвращению квартиры Ангелины Васильевны настоящим наследником Наташи с Валерой, то подключу милицию, чтобы хоть Анастасия Петровна не пострадала». Я взглянула на часы. «Ладно». «Хватит философствовать. Тебе, дядюшка, пора в постель. Скоро твоя благодетельница нагрянет». Венчик покорно выполнил мое предписание. Я включила телевизор. Шел какой-то сериал, но мои мысли были заняты другим. Я вдруг начала волноваться. Что, если Илья передумает и начнет операцию с заявлением сегодня? Тогда все пропало. «Венчик, если Галина Николаевна снова начнет тебя уговаривать лечиться гипнозом, то соглашайся капризно требуй сделать это немедленно». Так мы лишим Илью возможности заняться оформлением заявления хозяйки попугая сегодня. Боюсь, что он перепланирует, и тогда все пропало. Из с Галиной помягче будь, а то она сбежит еще от тебя. Раздался звонок в дверь. Вот и сиделка твоя. Ключ Галине Николаевне мы пока что не дали. Дядька не лежачий, ковылять по квартире в силах. Так что вручить ключ в первый же вечер значило бы лишь дать повод для подозрений. Я открыла дверь. Галина, увидев меня, заулыбалась. «Танечка, здравствуйте». Я улыбкой пригласила ее войти. «Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Я забежала на минуточку проведать дядечку». Она разделась, повесила пальто, деловито прошла на кухню, выложила из пакетов какие-то продукты, потом прошла в комнату. «Как дела, Вениамин Георгиевич? Как сажа бела?» Венчик вновь преобразился до неузнаваемости, смертельно больной вид и выражение брезгливости на лице. «А что так, от массажика получше не стало?» «Мне теперь только на том свете получше станет. Племянница вон...» Он кивнул в мою сторону. «Никак не дождется этого счастливого момента». «Ну зачем ты так, дядя? Я тебе по всему городу искала хорошего специалиста и доброго человека в одном лице, а ты все недоволен. Но за мои-то денежки чего ж не поискать?» «Как вам супчик, внямин Георгиевич, понравился?» «Да ничего, пойдет. Ты бы вышла, Татьяна...» «Это уже мне. Галина Николаевна уколет меня». Я не прикословила. При медсестре я послушная овечка. Я вышла на кухню и закурила. Инъекция процедура недолгая. Немного погодя, меня позвали. «Танечка, вы знаете, то, что вашему дяде назначили этого недостаточно, малоэффективно?» Разумеется, она была абсолютно права. Проконсультировавшись со знакомым врачом, я позаботилась о том, чтобы лекарства не навредили здоровому человеку. И даже наоборот, повысили бы жизненный тонус. Я пожала плечами. «Врач считает, что этого достаточно. Пока». «Да и дядя не слишком-то верят в лекарства. Он все какие-то заумные книги читает о всяких разных чудесных излечениях, немедикаментозными способами». «А что?» — вмешался Венчик. «Галина Николаевна, к примеру, тоже считает это возможным». «Правда, Галина Николаевна?» Сиделка, конечно, не ожидала такого поворота в разговоре, однако быстро сориентировалась. «Да вы знаете, Таня, я, в общем-то, согласна с вашим дядей. Может быть, и стоит попробовать что-то другое». Она не стала уточнять, что именно. «А мы с Венчиком и не настаивали». «Договор о лечении гипнозом должен быть в тайне от меня». Я сразу засобиралась. «Ладно, дядечка, я исчезаю. Завтра будет время, забегу. До свидания». «До свидания, Галина Николаевна». Я вышла за дверь и сразу надела наушники. Разговор пошел в нужном мне русле. «Знаете, Галина Николаевна, я обдумал ваше предложение по поводу лечения гипнозом и решил, что это надо попробовать. Немедленно». «Это несложно устроить, Вениамин Георгиевич. Завтра я поговорю с братом, и мы можем начать». «Мы запишем все на видеокассету, и вы сами убедитесь, что может человек в состоянии транса». «Завтра меня не устраивает, я хочу начать сегодня же», — безапелляционно заявил Венчик. «И к тому же я не хочу, чтобы об этом знала моя драгоценная племянница. Она не заинтересована в моем выздоровлении. Ее бы больше устроил повторный инсульт». «Ну, вы напрасно так, Вениамин Георгиевич. Таня, по-моему, очень хорошо к вам относится». «Ага, хорошо», — съязвил якс «Боится, что я возьму, и все, что умею, первому встречному завещаю. Вот и лебезит». «Если не хотите, чтобы племянница знала о лечении, то нет проблем. Но все-таки вы несправедливо к ней относитесь». Масляным голосом увещевала Галина Николаевна моего новоиспеченного коллегу. Венчик резко ее оборвал. «Я знаю, что, — говорю, — не вам судить. Вы лучше позвоните брату, пусть приезжает сейчас же, а то я передумаю». «Просто я не знаю, свободен ли он сейчас», — заколебалась сиделка. «Так позвоните, узнайте. Вот телефон». «А у него же вроде как сотовый имеется». Юрченко позвонила брату и выяснила, что тот на пути в сауну. Решил отдохнуть от многотрудного дня и расслабиться. Приехать сможет лишь часа через три. Венчик милостиво согласился принять сеанс в десять вечера. «Я пока, Вениамин Георгиевич, съезжу и накормлю собаку, если не возражаете». Умница Венчика не возражал. Я успокоилась. «Три часа или хотя бы два с половиной у меня было, чтобы уладить свои дела. И старух сегодня, слава богу, охмурять не собираются». Все окей, Танька. Я дождалась ухода галина Николаевны, вышла из угла за мусоропроводом, где стояла все это время, и спустилась на свой этаж, чтобы дать последние ценные указания перед решающим боем. Валерку я сама найду. Теперь его лежбище я знаю. А если он еще не вернулся, тогда что, Таня? Об этом не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Главное, давай договоримся. Сеанс из-за каких-нибудь непредвиденных обстоятельств не должен начаться раньше, чем я сюда вернусь чтобы в случае какого-нибудь ляпсуса вовремя прекратить все, позвони в дверь». Венчик, видимо мою тревогу, тоже заволновался. Он взъерошил свою не слишком-то роскошную шевелюру и спросил, «А как же я это узнаю?» «Давай договоримся так. Если Илья придет раньше, ты будешь вести светский разговор, пока я не дам знак. Я три раза подряд буду набирать номер и класть трубку, когда ее снимут в квартире. Это и будет условным знаком. Хорошо?» Он кивнул. «Вот и ладненько. Постараюсь вернуться очень быстро. Пока». И я испарилась. Дел у меня было не так уж и мало. Достать реквизит, извлечь Валерку с любимого предприятия. А еще меня просто преследовала навязчивая идея. Пошебуршить в квартире Ильи, поискать кассету с записью его сеанса лечения Левтины Васильевны. Но в том, что она все еще существовала, я сильно сомневалась. А рисковать попусту только дело испортить. И я с большим, надо сказать, трудом отговорила себя от этого тухлого дела. Не надо будить спящего зверя. Так что к Наталье с Валеркой я попала не так поздно, как предполагала. Халат, который был на Ангелине Васильевне в день ее смерти, Валерка приобрела у себя на работе. Обычный в наше время способ выдачи зарплаты. Недостающую сумму работникам выплатили товарами народного потребления. Разумеется, не одними женскими халатами, еще масса всяких чрезвычайно необходимых в вещей. «Можно найти точно такой же завтра часам к 11 спросила я Валерку. «Думаю, что особых проблем не будет. Куда его привести? «Сюда, домой, я заеду». «Хорошо, Таня, я постараюсь». Юлька подошла ко мне и протянула откушенное яблоко. на тота то-то!» «Ай, спасибо, маленькая!» Я взяла у нее яблоко и сделала вид, что ем его. м м вкусно! На, теперь ты кушай!» Она, улыбаясь, забрала яблоко, у меня и отдала Наталье. Яблоко прошло по кругу и вернулось к Юльке. Поужинать в милой обстановке мне не удалось, поджимало время. Излагать свои планы я не стала по той же причине. Голодная, зато довольная своей деятельностью, я помчалась в сторону Трубного района. Но перед тем, как завести движок, я бросила кости с вопросом, «Пройдет ли все гладко сегодня?» «14 плюс 25 плюс 1». «Кажется, на вашем пути есть препятствия, но непредвиденная задержка в достижении цели пойдет лишь на пользу. Не следует слишком рваться вперед». «Не знаю, не знаю, милые. На данном этапе промедление смерти подобно. Все может рухнуть». Дорога к хоромам Валерки была мне уже знакома, и я домчалась туда в два счета. Без всяких там обещанных задержек. Валерку с коллегами я тоже нашла без труда. Они спокойно покуривали в раздевалке цеха за бутылочкой барматухи. такая милая обстановочка. Обшарпанный стол, покрытый видавшим виды пластиком, деревянные скамейки с облупившейся краской. Этот скромный уголок был отгорожен металлическими шкафами, окрашенными в темно-синий цвет. Их было трое. На коленях у Валерки мирно дремал серый котенок, которого тот задумчиво поглаживал во время неспешной беседы. «Привет, мальчики!» Все трое вздрогнули. «Чего добрых людей пугаешь?» «Не хотела. Извиняйте, братки!» «Валера, тебя на минуточку можно?» Мужичок пожал плечами, опустив котенка на пол, поднялся из-за стола. Котенок зевнул, потянулся и, сделав зарядку для хвоста, двинулся в сторону двери, смешно вытягивая задние лапки. Мы с Валеркой вышли за раздевалки. «Я к тебе свесточка от Аякса. Нам с ним очень нужна твоя помощь». «А в чем, собственно, дело? Что с ним?» «С ним, в общем-то, ничего. Отдыхает в приличных условиях и советует тебе тоже от такого отдыха не отказываться». «Что-то ты загадками говоришь. Выкладывай. Зачем пришла? И вся недолго». Пришлось выдать ему кое-какие сведения о подлости некоторых типов, о несчастной нищей старухе с попугаем. Минут десять я вдохновенно ораторствовала, не забывая при этом делать упор на истинно человеческие качества Вениамина и Валерия, подчеркивая при этом их бескорыстие и порядочность. Окончание моей пламенной речи совпало с истошным кошачьим воплем. Из раздевалки выскочили двое Валеркиных товарищей, все забегали, безуспешно взывая «Барсик! Барсик! Кис-кис-кис!» Но котенок не шел на зов, а лишь продолжал истошно вопить. Кричал он где-то внизу в цехе. Мужчины устремились вниз по лестнице, а я вслед за ними. Прямо под лестницей стояла бочка, наполовину заполненная какой-то благоухающей жидкостью. Она была прикрыта куском рубероида, который сдвинулся и прогнулся вовнутрь бочки. туда ты свалилось несчастное существо. Валерка мух и слетел вниз по лестнице и извлек несчастного котенка. Главным героем этого вечера сразу стал Барсик. Меня уже никто не видел и не слышал. Напрасно взывала я к Валерке, прося помощи в деле спасения старухи. На данном этапе у него все это было абстракцией, а вот погибающее животное – реальностью. Котенок сразу стал похож на крысу. Шерсть склеилась. С него стекали жирные капли, оставляя повсюду грязные пятна. А хвостик теперь напоминал луковое перышко. Несчастное создание испуганно отзиралось и вопило, тряся по очереди то одной, то другой лапкой. Один из троицы куда-то умчался приволок груду ветыши Споря и пререкаясь, мужики принялись обтирать котенка. Тот неистово царапался и плакал. Именно плакал, как ребенок. На меня никто уже не обращал внимания. Я взглянула на часы поняла, что могу безнадежно опоздать, если буду пережидать всю эту неразбериху. После безуспешных попыток оттереть шерсти и масло, мужчины стали решать, что предпринять дальше. Котенок с налипшими клочьями ветоши походил теперь на чудо в перьях. Голос его охрип, а мяуканье напоминало бленье. «Чем же его отмывать?» — спросил один из мужиков, которого я для себя окрестила кучерявом. «Мылом? Чем же еще?» ответил Валерка. Я поняла, что мне удастся заполучить Валерку в свое распоряжение только в том случае, если я приму участие в спасении животного. фейри сказала я. «Что Фэри?» — не понял Валерка. «Надо отмыть его Фэри, он растворяет жир». «А где же его взять?» — спросил Кучерявый. «А может, у железнодорожников спросить?» «Кто это тебе даст Фэри, чтоб кота отмыть? И сколько его потребуется?» «Нет, попробуем мылом, еще вон соды добавим». А у меня появилась одна идея ребят оттирайте его пока ветошью, а я сейчас кое-что принесу». Я торпедой помчалась к машине и вернулась шампунем для мытья автомобиля. «Вот, это, может быть, поможет». В купании котенка мне пришлось принять самое активное участие. Я сняла пальто, пристроила его в раздевалке на столе. Представьте себе такую трогательную картину. Блондинистая, прилично одетая дамочка купает в тазу сомнительной чистоты в автомобильном шампуне с нарущего орущего котенка. Ей ассистируют трое мужчин, скажем мягко, несколько необычного вида. Прелестно, не так ли? Трижды мы меняли воду в тазу, и трижды она превращалась в кисель. После этой процедуры мы засунули котенка под теплый душ. У меня все же закрались сомнения, что отмыть эту гадость до конца нет никакой возможности. Наконец, все закончилось. Барсик, завернутый в тряпку, слабо пищал, вздрагивая всем телом. Лавку пододвинули вплотную к батарее и уложили несчастного для обсыхания. Все, что можно было предпринять, мы предприняли — Оставалось ждать и уповать на лучшее. Мужчины теперь начали обсуждать случившееся. «Как это его угораздило? Кто ж знает?» Я критически осмотрела себя родную. К сожалению, прилично одетой дамочкой меня теперь было трудно назвать. Зато Валеркину уважение я заслужила. кинул и спасать их питомца, не испугалась запачкаться. На сердце у него слегка отлегло, и я, выбрав удобный момент, сказала. «Валера, мы безнадежно опаздываем, а Яксу может грозить опасность». «Так поехали скорей Чего мы медлим?» Он схватил за засаленную куртку, висевшую на крючке, и мы помчались к машине. Рейтинг — великая вещь, а мой рейтинг возрос. Тарасов жил своей обычной вечерней жизнью. В домах горел свет. Кто-то неспешно прогуливался по тротуарам, кто-то, сломя голову, мчался на остановку, чтобы успеть на автобус. Главное преимущество вечернего, зимнего города — почти полное отсутствие машин на дорогах. Это здорово — нестись на полной скорости без помех. Только бы гаишнички не нарисовались. Тьфу-тьфу-тьфу. Мы с Валеркой молчали, думая каждый о своем. Я, например, о предсказаниях своих косточек. Раскошелиться на изоляцию старушки мне все же пришлось. Кости были правы, упоминая об уменьшении доходов. Мне эта акция в половину суточного гонорара, к примеру, обойдется. Но что ж поделаешь? Супердетектив Танька Иванова тоже бывает бескорыстной. Не брать же денег с Натальей за спасение незнакомой старухи. Дале Косте предсказали препятствие в пути, которое принесет мне пользу. Препятствие в виде кота в бочке на лицо. Осталось только извлечь из этого выгоду. Поживем, увидим. Мы припарковались в укромном неосвещенном уголке двора, и я схватила сотовый. Опоздали мы, правда, всего на 10 минут. Я трижды набирала номер, как условились, потом надела наушники. В квартире было пока тихо, и тут я увидела вишневую девятку, остановившуюся у подъезда из нее вышли галина с ильей и вошли в подъезд ты же камеру в машине забыл раздался голос галины тфу ты черт он снова вышел и нырнул в салон девятки повозившись он извлек необходимый ему предмет и догнал сестру кстати ту кассету которую старухи демонстрировал ты уничтожил а зачем беспечно спросил илья ты с ума сошел наверное такие вещдоки разве можно хранить какой же это весьдк Это всего лишь доказывает мои неординарные способности. Эту кассету можно на научном симпозиуме показывать. Лучше все-таки уничтожить. Она же не на видном месте болтается. За Джакондо лежит. Кому надо, тот найдет. Хватит каркать. Они уже поднялись в лифте на нужный этаж и звонили в дверь венчика. А я еще раз убедилась в правоте моих косточек. Теперь я знала о кассете достаточно много. Сеанс длился минут 20 и внутри у меня все холодело. Я ужасно боялась чего-нибудь непредвиденного – Например, того, что венчик в состоянии транса выболтает что-нибудь такое, что раскроет все наши тайны. Я думала, что это вообще никогда не кончится, но сеанс проходил своим чередом, и ничего чрезвычайного не произошло. Илья просто давал команды типа «поднимите медленно вверх правую руку», «вам это вполне по силам», «хорошо», «теперь отведите ее в сторону», «теперь дотронитесь до кончика носа» и так далее и тому подобное. Мне было и холодно, и жарко, я просто умирала от ужаса, но, слава богу, все обошлось. У Валерки наушников не было, и он, разумеется, толком ничего не понял. Когда Юрченко наконец-то уехали, он меня спросил. «И что все это значит? Что он там колдовал над Аяксом?» Я не стал отвечать на его вопрос. «Пошли, там все обсудим. У Венчика». Венчик, увидев состояние моей одежды, просто обалдел. Поприветствовав Валерку, он поинтересовался у меня. «Тебя где это носила, Танька? белишами что ли, торговала? А руки? о себя вытирала?» «Кота купала!» Венчик замер, забыв захлопнуть рот. «Кота? В чем же интересно знать, ты его купала?» Я махнул рукой. «Да это же ерунда. Ты рассказывай давай, как все прошло, про ощущения твои». Венчик задумчиво пожевал губами. «Не бойся, Таня, все нормально». А Левтина Васильевна, видно, сама стремилась, чтобы поддаться гипнозу. Я же, наоборот, держал себя в руках. Во-первых, перед их приходом я кофе крепкого попил, целый литр накипятил. Ну, а когда он колдовать начал, я сразу валенком прикинулся. Вроде как сразу на меня подействовала. «И все». Такая петрушка. Все будет путем. Он может в следующий раз, к примеру, пульс проверить. Танька, да не загоняйся ты. Будь проще, сядь на пол, и тогда к тебе потянутся люди. Я улыбнулась. Ладно, будем надеяться, что все обойдется. Валерка сегодня у тебя дядечка ночует. С утра его заберу. Уже поздно, и я валюсь с ног. Да и вы почивать ложитесь. Надеюсь, что места вам хватит. Нашла, о чем заботиться. Мы же люди привычные. Разберемся, сказал Валерка. Все, ребят, пока. С утра, чтобы у меня были как новенькие. Я отправилась домой, и по дороге никак не могла решить, заняться ли мне приватизацией кассеты, или же я вполне обойдусь без нее. Для осуществления психической атаки она мне в принципе не нужна, зато в качестве вещдока весьма ценный экземпляр. И если я ее не заму сегодня, или в крайнем случае завтра, до начала атаки, то Илья с перепугу может ее уничтожить. Вот такого страху я собиралась на него нагнать. В моей квартире было тепло, уютно и тихо. Я отнесла грязную одежду в стирку и, облачившись в халат, уселась в кресло. Я сладко зевнула, взъярушила волосы. Мои мысли снова вернулись к кассете. Я достала кусточки и высыпала прямо из мешочка на журнальный столик. А про себя решила, что выпавшая таким образом комбинация и будет ответом на мой вопрос. 26 плюс 10 плюс 14. Неблагоприятные символы. И я впервые осталась довольна таким неблагополучным ответом. Сегодня он означал, что я со спокойной совестью могу принять теплый душ, улечься в постель до полуночи и хорошенько выспаться. Надеюсь, что баба Женя больше не будет являться мне во сне и так меня пугать. А вы, дорогой читатель, небось, скажете, «Фигня все эти сны, гадания. Такого не бывает». А вот и бывает. Проверьте на очень простом примере. Пришейте перед предстоящей дорогой пуговицу-надежду, а еще лучше вернитесь за чем-нибудь. Сами увидите, дорога не выйдет. Эти приметы мудрые люди веками придумывали. Все это связано с подсознанием. Подсознательно мы всегда знаем о грядущих препятствиях и всякие разные заморочки. Отрываются пуговицы, забываются кошельки, потому и случается, что каждая клеточка нашего организма в этот момент прислушивается, грубо говоря, к мнению интуиции. Так-то вот. Поэтому я точно знала, что баба Женя, царствие ей небесное, мне в таком жутком виде больше снится не будет».